Глава четырнадцатая. Свиньи, волки, люди. День четырнадцатый. Вы продержались тринадцать дней. Лучше просыпаться под хруст французской булки, а не раскиданного вокруг кровати тростника. Мое эффектное появление из кучи листьев с грозным матом и позорно бегающими глазками стало немалым шоком для семьи поросят. Для меня их появление, кстати, тоже. Провожая взглядом истошно визжащее семейство пятачков я тяжело вздохнул и сглотнул слюну. Даже если бы я успел прибить поросенка, огня у меня не было, чтобы его приготовить. А до сыроедения я еще не дошел. Не тот уровень просветления, видимо. Решив, что сильно спешить не стоит и вообще сначала нужно разобраться со своими характеристиками, я пошел за новой партией бананов. Воду в округе найти не удалось, так что напиться вдоволь не вышло. Оставив несколько глотков, я углубился в изучение характеристик. Игрок Федотов ФЛ. Уровень 21. Жизнь 2520 из 2520. Энергия 2310 из 2310. Сытость 99%. Жажда 81%. Усталость 98%. Тепло – 100%, сила – 12%, ловкость – 10%, телосложение – 12%, интеллект – 1%, мудрость – 2%, свободные очки – 12%, свободный опыт – 117%, навыки – оружие. Махание дубиной – уровень 0%, стрельба из лука – уровень 0%, свойства – тёртый калач, отражение физического урона – 5%. К сожалению, местная система была совершенно недружелюбная и ничего мне не подсказывала. Вот есть у меня навыки, а что с ними делать? Я ведь пытался перед боем с Решишархом вложить в навыки свободные очки характеристик, и ничего не получилось. Хотя я видел, что с этими умениями можно что-то сделать. На этот раз, ткнувшись в меню, я узнал, что качаются они за свободный опыт. Махание дубиной я поднял до первого уровня, вложив сотню очков. Как и при появлении навыка, тело само собой попыталось начать тренировку, а я постарался ему этого не позволить. Сначала я начал подниматься на ноги, но усилием воли заставил себя остаться сидеть. И сработало. Я просто подергивался, мысленно понимая, какие действия должен сейчас выполнять. Как оказалось, в этом деле важен глазомер. Жестокий облом. У меня с глазомером дела не очень. Так или иначе, но на первом уровне умения мне дали понимание того, как дубина должна попадать по цели при ударе, самой широкой частью. Неприятности начнутся, если ударить дубиной ближе к месту хвата, тогда оружие может просто вывернуться из руки. Так что основной тактикой с такой длинной дубиной, как у меня, было держать дистанцию, сближаясь лишь в момент удара. Все это и без диких танцев посреди леса отлично записалось в моей голове. Сдается мне, что все эти танцы нужны системе лишь для того, чтобы зрителей посмешить. Но я и так звезда галактического ютуба, так что нечего тут лишний раз цирк устраивать. Силу и телосложение я поднял до 15 единиц, а ловкость до 14. Одно свободное очко оставил про запас. Вдруг его тоже можно будет на умение обменять. Конечно же, я попытался вложить это очко в интеллект, но система меня, как обычно, обломала. Иные так оттачивают свой ум, что тот, в конце концов, становится тупым. Жестокая. И кто надо мной издевался, что прокачка далась бы легче, будь я умнее? Вообще, я начал замечать, что игроков в вопросах ума и мудрости намеренно втаптывают в грязь. Возможно, речь шла о каком-то подсознательном опломбе создателей игры, ну или о каком-то приеме, направленном на что-то... Я не знаю, на что... Но так или иначе, система почти не прохаживалась по нашим физическим данным, зато регулярно напоминала нам, какие мы тупые. В этом был какой-то сакральный смысл, познав который, наверное, можно было получить ништяк. Думаете, я параноик? Ищу слона там, куда и мышь не пролезет? Правильно думаете. Но я здоровый параноик. Половина жителей поселка вообще до сих пор считала, что мы просто находимся в виртуальной реальности, описанной в книгах современных фантастов. И только несколько человек соглашались со мной в том, что нам сказали правду от начала до конца. И даже если это и вправду социальный эксперимент в виртуальной реальности, я все равно прав. Потому что если это эксперимент, то условием чистоты его проведения является уверенность участника в легенде, подсунутой неизвестными наблюдателями. А вот только я пока не мог увидеть цели эксперимента, даже гипотетической. Нас просто закинули в дурацкие условия и заставили выживать. Времени на распределение свободных очков я потратил немало. Боясь вкладывать все и сразу, я вкидывал в характеристики всего по одному очку. Каждый раз в течение нескольких минут я испытывал боль, а потом отдыхал. Уверен, настанет тот день, когда вкидывание десятка очков в силу вызовет лишь легкий дискомфорт. После последних событий я уже точно знал, что качаться придется. Иначе каждая крупная тварь из местных будет в нас видеть исключительно вкусную и шумную пищу а нам требовалось стать уважаемыми венцами природы, ну или хотя бы суперхищниками с удостоверением. Человек слишком слаб по сравнению с дикими тварями. У нас нет ни когтей, ни внушительных клыков, способных рвать сталь. Если мы теряем зуб, то теряем его навсегда, и не отращиваем новый, как акула. У нас нет прочных панцирей, бронированных пластины толстой кожи. Человек всегда побеждает за счет мозгов, но вот тут, в игре, мы не всегда успеваем проявить свою смекалку. Зверей в лесу становится больше, и многие хищники уже встали на путь прокачки. И недалек тот день, когда я встречу какого-нибудь злобного бурундука девяносто девятого уровня. Что ему там накидает система, хотелось бы мне знать. Допив последние капли воды и прицепив гроздь бананов на пояс, я отправился вперед. Солнце припекало все сильнее, справа с шумом набегали волны, а мне было хорошо и спокойно. На удивление, но так я себя не чувствовал на Земле уже года два. Каждый раз, когда я пытался расслабиться в обычной жизни, происходило гадкое что-нибудь, и приходилось поднимать свою пятую точку и прилагать к решению проблемы массу усилий. Я постоянно был в напряжении, но даже не замечал этого. И только тут, в окружении реальных опасностей, сумел расслабиться по-настоящему. В конце пляжа я остановился и долго думал, как преодолеть каменистые скалы, закрывавшие мне путь. По здравому размышлению я понял, что придется идти в обход, иначе никак. Лезть по камням было слишком опасно. Я снова углубился в лес. Шел медленно, осторожно и неторопливо, понимая, что ошибка обойдется мне дорого. Иногда я замечал странные кусты и деревья и начинал внимательно к ним приглядываться. Некоторые растения имели пометку «земной», но были и какие-то инопланетные образцы. Пара кустов даже оказалась соотечественниками недавно почившего Решишаарха, Вышранские. Мое неспешное продвижение прервали громкие крики впереди. Крики были тревожные и злые, там явно дрались. Надеюсь, не люди с людьми, потому что в чужие разборки я вмешиваться не собирался. Но шаг все-таки ускорил. Мир тут опасный, и вдруг надо помочь собрату-человеку. Через сотню метров я наконец увидел источник шума. Между деревьев сбилась в круг группа из десятка молодых парней. Большинству было не больше двадцати пяти, и только парочка мужиков была постарше. Вокруг них наворачивали круги твари, напоминавшие одновременно волков и гиен. Твари в холке доставали человеку среднего роста до середины бедра, но эта самая холка у них значительно выдавалась наверх, совсем как у гиен на земле. Серый короткий мех покрывал почти все тело, но концы лапы хвоста бросли крепкой на вид чешуей. Большие когти, узкие носы и широкие челюсти под ними. Ну и обычное зубодробительное название. Сафаралакун в Шронский. Уровень 11. Опасность для игрока маленькая. Я не стал мудрить, обозвав их для себя вышронскими волками, и система услужливого названия поменяла. Тем временем дела у ребят шли не очень хорошо. Они пытались отбиваться палками, кольями и дубинками, Но волки на их стороне почти не обращали внимания, легко уворачиваясь от ударов. Сами они тоже пока пробить оборону не могли, но по телосложению парней я понимал, что запас выносливости у них так себе. Кончится энергия, и с ней закончится и бой. Вышранские волки могли себе позволить тянуть время, а вот люди нет. В конце концов, именно это и подстегнуло меня к тому, чтобы вмешаться. Попыхтев в кустах с десяток секунд, я набрался злости и решимости и грозно бросился вперед. Как я надеюсь, агрессивно крича, а не испуганно поскуливая. Пока пыхтел, я насчитал восемь волков и своей целью выбрал того, что выглядел покрупнее и поматерее, да еще и держался за спинами своих товарищей. Внутри меня все кричало о том, что это вожак, а значит, его надо валить первым. Мое внезапное появление стало для волков неприятной неожиданностью. Если бы на меня вылетела туша ростом под метр девяносто, весом под сотню килов, травяной юбки с метровой дубиной, болтающимся на поясе сухим сегментом бамбука, связкой бананов и решительным лицом, я бы точно испугался. Вышранские волки тоже слегка окосили, но навыков не растеряли. Три особи попытались атаковать меня. Вы присоединились к бою против зверей. «Волк – вышранский». Первое же столкновение показало, что дубину мне еще качать и качать. Удар по первому противнику получился смазанный, поскольку тот успел отскочить. Вы нанесли зверю волк Вышранский 142 урона. Жизнь волка Вышранского 287 из 510. Волчара позорно заскулил и попытался вцепиться мне зубами в ногу, за что и получил этой самой ногой по серой морде. Вы нанесли зверю волк Вышранский 57 урона. Жизнь волка Вышранского 230 из 510. В этот момент второй волк попытался в прыжке дотянуться до моего горла, но получил кулаком в нос. К сожалению, левым и не сильно, так что урон мне вообще не засчитали. А следом мне пришлось поднимать дубину и очерчивать вокруг себя круг в воздухе, чтобы отогнать злобных тварей. Против меня трое волков действовали очень слаженно. Один заходил со спины, пока второй готовился встать на лапы и атаковать слева, а тот, что получил и ногой, и дубиной, сместился чуть вправо. Эдак они меня быстро загрызут, несмотря на обещанную маленькую опасность. И не спасет меня даже то, что их уже успели немного побить. Я сделал решительный шаг к тому волку, которого откинул, собираясь приложить его до того, как он поднимется на ноги. Опасность я почувствовал в последний момент буквально спиной. Волка, который меня в начале боя старательно обходил, я и так видел краем глаза. Вне зоны видимости оставался тот, что успел больше всех пострадать. К нему я и начал разворачиваться, делая замах. Тот уже прыгнул, и чтобы не смазать удар, пришлось пятиться задом, не меняя скорости движения. Дубина описала полукруг и встретила противника в полете, как на обучении. Прямо в голову шишкастой частью. Вы нанесли зверю волк Вышранский 228 урона. Жизнь волка Вышранского 2 из 510. Волк Вышранский оглушен. Оглушение 11 часов. Обидно, да? Впрочем, волк неважно выглядел после удара и особой опасности не представлял. А вот второй гад, к которому я шел изначально, извернулся и тяпнул меня за ногу. Получен урон зубами 45. Жизнь 3105 из 3150. Но на него опять не хватило времени. Я стоял к нему спиной, и пока развернулся бы, он мог успеть уйти. А вот тот волк, что пытался в начале боя зайти мне за спину, не выдержал и сделал решительный бросок, целясь мне в горло. Но моя дубинка после встречи с первым противником осталась в удобном положении для замаха. Удар получился хуже, потому что времени было мало, да и третий волк, вцепившийся в ногу, мешался. Однако и так вышло неплохо. Вы нанесли зверю волк Вышранский 199 урона. Жизнь волка Вышранского – 264 из 510. Волк Вышранский оглушен. Оглушение – 6 секунд. Я продолжил разворот, выдергивая ногу из захвата зубов, и это стало ошибкой получен урон зубами тридцать четыре жизнь три тысячи шестьдесят семь из трех тысяч пятьдесят наложен эффект кровотечения старая игнорировать рванувшую болью ногу и досаду от собственной глупости я выполнил красивый удар сверху вниз вы нанесли зверю волк вышронский двести семьдесят семь урона жизнь волка вышранского ноль из пятисот десяти волк вышранский убит Остальных оглушенных я трогать не стал. Не дожидаясь, пока опомнится вожак стаи, я в два прыжка подскочил к нему, попытавшись попасть сходу. Однако на то этот гад и был вожаком, что попасть по нему так просто не вышло. Он успел выскользнуть в последний момент, и дубинка лишь примяла ему мех. Кровотечение забрало две единицы жизни. Жизнь 3065 из 3150. Отпускать недобитого врага я не собирался. Сейчас тявкнет, рявкнет, и накинется на меня вся стая. Дубинка со свистом рассекла воздух и вновь устремилась к вожаку. На дубинку я не рассчитывал, знал, что опять увернется. Рассчитывал я на левую ногу. Право я сделал шаг вперед, а волк отскочил левее, спасаясь от удара, и получил отличный пинок по передней лапе. Критический удар. Вы нанесли зверю волк вышронский семьдесят 71 урона. Жизнь волка Вышронского 739 из 800. Правая передняя лапа повреждена, подвижность снижена. На такую удачу я даже не рассчитывал, хотя гадкий хруст после удара явно намекал на то, что я достиг своей цели. Заревев, я махнул дубиной, рассчитывая на этот раз попасть куда-нибудь в голову, волк дернулся, пропустив дубину перед собой, и тут же сделал выпад. Кровотечение забрало две единицы жизни. «Жизнь 3063 из 3150». «Теперь уже я отступил на шаг, спасаясь от клыков, а дубина завершила круг над головой и обрушилась на хребтину вожаку стаи. Он попытался отскочить в сторону, но поврежденная лапа сделала свое черное дело. Чуть подправив удар, я все-таки попал. Вы нанесли зверю волк Вышранский пятьдесят 256 урона». Жизнь волка Вышранского – 483 из 800. Получен урон зубами – 34. Жизнь – 3029 из 3150. Бедро дернуло болью. Это до меня добрался оглушенный недобиток, которого я оставил за спиной. Я скосил взгляд вниз и с удивлением поймал укоризненный взгляд Вышранского волка. Переведя взгляд на вожака, я вообще столкнулся в его глазах с почти отеческим расстройством. «Да что же они такие всевыразительные на этом вышроне?» Рукоять дубинки ткнулась в глаз кусающего меня противника, и тот взвизгнул и отскочил, а я с криком рванул вперед, собираясь добить вожака. Кровотечение забрало две единицы жизни. Жизнь — 3027 из 3150. Однако у вожака и его стаи были другие планы. Вместо того, чтобы как нормальный агрессивный моб сражаться до смерти, Вожак рявкнул и кинулся в лес, поджимая лапу. За ним устремились и остатки стаи. На земле осталось два бездыханных волчьих тела и одно в глубокой отключке. Я сделал несколько шагов и добил его дубиной. Вы нанесли зверю волк Вышранский два урона. Жизнь волка Вышранского — ноль из пятисот десяти. Волк Вышранский убит. Бой завершен. Стая Вышранских волков отступила. Вы получаете 77 очков опыта, поделен между союзниками. Во, норм, сразу несколько уровней, — радостно заявил один из спасенных. Кровотечение забрало две единицы жизни. Жизнь 3025 из 3150. Это был один из старших членов группы. На вид ему было лет 35, невысокий и широкоплечий. Когда вернет свою комплекцию до попадания в игру, вообще станет похож на тумбочку. А на земле он, скорее всего, напоминал бочонок. Все-таки к его возрасту с пузиком бороться уже очень сложно. «Спасибо, мужик, выручил!» Улыбнулся он, выходя из строя и протягивая руку. «Баррел!» Кровотечение забрало две единицы жизни. Жизнь 3023 из 3150. Я даже не сразу понял, что он со мной вроде как знакомится. Только когда мужик протянул руку, до меня дошло, что «Баррелл» — это такое прозвище. «Филя», — ответил я, — «мужики, крапива или еще что-нибудь есть, кровь надо остановить». Кровотечение забрало две единицы жизни. Жизнь — 3021 из 3150. «Да, вот, есть листик, приложи», — посоветовал мне молодой чернявый паренек. «Кровотечение забрало две единицы жизни». «Жизнь – 3019 из 3150». «Я вчера...» Парень взахлеб начал рассказывать длинную историю, как его вчера порвала какая-то дикая кошка, и он думал, что истечет кровью, но упал в заросли этих листьев, и потом кровь остановилась. А я спешно приложил лист к ране, вырвал несколько травинок из юбки и привязал, потеряв еще десяток единиц жизни. И лист подействовал. Система перестала меня пугать угрожающими сообщениями о потерях жизней. «Фух», — выдохнул я, — «и вам спасибо». Баррел. а зовут-то тебя как?» «Да Бори меня зовут», — усмехнулся тот. «Но у нас тут еще два Бори. Один тебе лист дал. Мы его кадетом кличем. Второй вон бор -Борыч. Он указал на высокого белобрысого парня с длинными волосами, стянутыми в хвост. Тот приветственно махнул рукой. «Борис Борисыч», — представился он. Но все чем кличут, и уже не первый год. — А вы что, и до игры были знакомы, — удивился я. — Да, — кивнул Борборыч. мы все давно общаемся, шаримся вместе по онлайн-игрушкам. А тут попалось объявление на сезонные работы, вот мы все и подписались. Вот как подписались, так тут и появились два дня назад. — Два? То есть вы здесь совсем недавно, — удивился я? а, -а, -а вы, старички, всегда удивляетесь, — хохотнул Баррелл. «Мы с парой человек уже встречались, кто в первой волне пришел. Но это мы так назвали первая волна. Вы тут, как я понимаю, две недели назад появились, а все мы два дня назад, и таких здесь тоже много». Я кивнул, не став ничего говорить. В принципе, все было логично и не особо выбивалось из общей картины мира. Рано или поздно, как я подозревал, постоянный приток игроков закончится, но пока здесь могут появляться дополнительные партии. Уверен, что те, кто пришел недавно, поголовно устраивались на земле на якобы сезонные работы. «Слушай, Филя, а ты сам сейчас куда?» спросил Бурборыч. «Мы тут просто второй день качаемся». «Качаются они», буркнул я. «Как вы на эту стаю нарвались? Вам же они вообще не по зубам». «Да мы только одну тварь сначала увидели», признался Бурборыч. «Подумали, что все вместе вольнем. Кто ж знал, что у него собратья поблизости были?» Так видно же, что хищник, удивился я. Такие обычно стаями ходят. Да кто же знал? В играх обычно все поодиночке, пожал плечами баррел. Но это не совсем игра, заметил я. Точнее, совсем не игра. Ладно, мужики, не скучайте, пойду я. Надо к своим в поселение возвращаться. Нестройный прощальный хор голосов прилетел мне уже в спину, когда я хромал к пляжу. Система обещала мне за волчьи укусы целый букет последствий. Так что чем раньше удастся рану промыть, тем лучше. Но далеко я не ушел. — Эй, Филя, подожди! — меня догнал Бурборыч. — Слушай, а у вас прямо поселение, да? — Да, — кивнул я, морщись при каждом шаге. — А нас туда примут? — Примут, — снова согласился я. — А точно? — не унимался Бурборыч, вынудив меня остановиться. — Точно, — заверил я его. — Просто мы уже пытались? — Бурборыч, считай, вас уже приняли произнес я, глядя, как нас догоняют остальные. «Это тебе не какое-то, а один из трех правителей поселения обещал». А, «А, вот оно что! Слушай, а может, прямо сейчас возьмешь нас с собой?» — спросил он. «Филя, бери нас, мы твоей личной гвардией будем», — пообещал подошедший Баррел. «Уж больно хорошо ты своей дубиной машешь. Мы тоже прокачаемся и будем тебе спину в бою прикрывать. Мы вроде команда сработавшаяся». «Так это вы друг с другом сработались», — возразил я. «С чего вдруг я вам доверять должен?» «Да мы надежные!» — крикнул один из парней. «Честное слово!» «Ага, детский сад, вторая группа, блин». Я сплюнул и сразу пожалел об этом. Воды у меня уже не было, так что и тратить жидкость не стоит. «Ладно, пошли вместе пока, познакомимся по пути. Только мне бы первым делом раны промыть». Пока мы шли через лес, я думал. А ведь не самое плохое предложение. «Ведь мне нужна личная гвардия. Ой, как нужна! И не только мне, но и Саше с Киром. Людей становится все больше, а у всех свое мнение и свои интересы. И еще я уже понял, что даже решишарх не заставит жителей заниматься регулярной прокачкой. Но никак я не мог представить себе Никитича или Матвеичева в роли боевых единиц. И получается, что если Филя один идет качаться, то он козел, эгоист и все такое». А вот если фили и десять прокачанных мордоворотов пошли живность гонять, значит, они готовятся к боям и неприятностям, во благо всего поселка. И это уже не говоря о том, что рано или поздно кто-нибудь слишком умный покусится на наш триумвират. Например, решит сменить его на более открытый и демократичный строй – тиранию, диспотию или монархию на худой конец. Пока еще нам удается за счет совета держать людей в узде, но и это рано или поздно закончится. И что тогда? Весь поселок выносить? И ведь не хочется терять его по собственной глупости. Не для того его основали. Иногда дубину полезно носить просто для того, чтобы все знали, что она есть и может быть применена по назначению. Остается только начать доверять этому десятку гвардейцев. Пока это так, попутчики. С другой стороны, вот когда мне было сложно сойтись с людьми? Чего это я в самом деле? Кстати, о дубине. Если до боя система величала ее просто палкой, то после боя она была поименована именно как «Дубина». Ей даже были выданы параметры. Кустарная деревянная дубина. Урон от 10 до 20. Прочность 129 из 130. Сразу видно, не абы что, а серьезное оружие. Еще бы понять, как тут система урон считает. «Мужики, а как тут система урон считает? Вам еще не удалось определить?» — поинтересовался я. — Да как придется, — усмехнулся Борборыч. — Похоже, есть общий принцип — сила, помноженная на урон и еще что-то. Мы пока не все поняли, честно говоря. То есть урон проходит, но проходит он не целиком. — И это только с оружием ближнего боя. С метанием камней вообще какая-то катавасия. Кажется, учитывается даже дальность броска, — кивнул Баррел. И криты вообще непрозрачные, — кивнул тот парень, который клялся мне в своей надежности. — Тебя как зовут? — спросил я. «Дойч», — представился он, — «вообще я Генрих Иванов, но имя все перевесило». Он улыбнулся и смущенно пожал плечами. «Ну да, я бы тоже смущался при таком несоответствии имени и фамилии». «Дойч попытался систему местную просчитать путем экспериментов», — сказал Бурборыч, — «но пока безрезультатно. Никак прокачка будет идти, ни формула урона непонятна». «Не, ну я знаю, как опыт начисляется», — возмутился имя «И как?» — поинтересовался я. «По количеству хитов», — гордо сказал Дойч. «Учитывается еще разница в уровнях по самому старшему победителю и среднему проигравших». «Вот как когда мы с волками дрались, нас было одиннадцать человек, мы убили троих волков. Они все были с пятьюстами десятью хитами, ведь так?» «Мои двое, да», — кивнул я. «И наш тоже», — кивнул Дойч. «Еще пятеро ушли, у них был одиннадцатый уровень. «Значит, нам выдали 1530 очков за убитых и еще 55 очков за сбежавших. Это все базовый опыт». «Тогда бы у нас было почти по полторы сотни опыта на каждого», — прикинул я. «Верно», — радостно согласился Дойч. «И вот тут-то на первые планы выходит разница в уровнях. Нам от этого опыта начислили только половину, а точнее 54%, и знаешь почему?» «Почему?» — спросил я. «Потому что у тебя уровень 21». Победно припечатал этот грёбаный вундеркинд. Я аж остановился от удивления. Ну, ни... чего себе. Я покачал головой и продолжил путь. Ты прав. Двадцать первый. Ну вот, уже который раз все сходится, обрадовался тот. Правда, я по большим уровням с тобой впервые проверял, но ведь сошлось? Сошлось, согласился я. Видишь, мы как гвардия очень полезные, заметил Баррелл. Даже готовы секретную информацию сливать. «Мы еще много всего рассказать можем, да?» Я покосился на здоровяка и кивнул. «Похоже, и вправду могут. Во всяком случае, они уже слегка стянули завесу тайны с тех механизмов, что регулируют нашу местную жизнь».